Глава 42. Утро было такое раннее, что свет только начал пробиваться сквозь ночную тьму. Это никак не помогало проснуться Фионе, которая сидела на холодной металлической скамье на станции, прилагая усилия, чтобы держать глаза открытыми. Да и здесь сидела рядом с ней в таком же коматозном состоянии, кутаясь в толстое полупальто свободного кроя и шарф, и напоминала впадающего в спячку хомячка. В отличие от них, неравнодушная Сью была на взводе с самого прибытия на станцию в четверть шестого. Она расхаживала взад и вперед по платформе, бросая взгляд то на свой телефон, то на табло над ними. Может, ей следовало остаться. Это путешествие, хотя оно только началось, уже выявило в ней навязчивую сторону ее характера, о существовании которой подруги не знали. Фиона задумалась, не любит ли неравнодушная Сью держать все под контролем, если речь заходит о путешествии. Это объяснило бы то, что они всегда ездят на ее машине, если им требуется куда-то поехать. Может, ей просто необходимо сидеть на водительском месте и решать, куда они едут и какой дорогой. И ситуация, когда за рулем автомобиля сидел другой водитель или поезд вел машинист, ей абсолютно не подходила. Неравнодушная Сью подошла к подругам. «Как только мы войдем в поезд, нам нужно сразу же занять места у столика. Я неравнодушна к своему столику. Может, это и ненавязчивая идея. Она просто любит сидеть в поездах за столиками». Сью описала сложные ситуации так, словно проводила инструктаж спецназу, который вот-вот забросит в тыл врага. «Это скоростной поезд из Уэймута. Останавливается только на основных станциях, но мы не должны расслабляться». — Эти столики разлетаются, как горячие пирожки. Она щелкнула пальцами. На самом деле вся платформа была заполнена людьми, желавшими пораньше попасть в Лондон. Большинство из них составляло мужчины в деловых костюмах, которые работали в городе и каждый день ездили поездом. Но нашлось и несколько обычных туристов. Неравнодушная Сью продолжила свою тираду. Эти типы, которые каждый день мотаются туда-сюда, думают, будто у них есть право на столик. У нас столько же прав, сколько и у них, в особенности учитывая то, сколько стоят эти билеты. За такую цену нам должны предоставить полки, на которых можно вытянуться в полный рост. — Полки, на которых можно вытянуться в полный рост? — сонно пробормотала Дэзи себе под нос. Фиона не хотела напоминать, что Сью не платила за свой билет. — А почему так важно сидеть за столиком? — спросила она. Неравнодушная Сью в неверии гневно уставилась на нее. — Потому что важно. Больше места. Мы можем смотреть друг на друга и нормально разговаривать, выложить доказательства на стол и анализировать их, документы и все такое прочее. — У меня нет с собой никаких документов, — заметила Фиона. — И у меня нет, — вставила Дэзи хриплым голосом. — Хорошо, нам нужно разложить нашу еду, поставить чай. Это невозможно сделать, если у вас этот дурацкий маленький откидывающийся поднос. Фёна сглотнула. «Я так торопилась, что ничего не взяла, забыла». «И я тоже», — ответила Сью. Все нормально. Купим что-нибудь в вагоне-ресторане». При упоминании еды глаза Дейзи, которые до этой минуты казались маленькими щелочками, широко распахнулись. «Вагонов-ресторанов больше нет. Когда вы последний раз ездили на поезде?» «Может, не помню. Наверное, до 2000 -го года». — Не беспокойтесь, они развозят еду на тележке, — сказала Фиона. Дэйзи откашлялась. — Вам повезет, если такая тележка попадется. Они не всегда есть. Фиона почувствовала легкую панику. Неприятное ощущение поднималось вверх по горлу, которое внезапно пересохло и стало напоминать наждачную бумагу, при мысли о том, что на протяжении всего пути не удастся выпить чаю и чем-то перекусить. Неравнодушная Сью глотнула большой комок, явно пугаясь такой же перспективы. Дейзи вернулась к жизни, хотя и очень медленно. «Не беспокойтесь, мне есть чем поделиться». «У тебя достаточно еды?» — уточнила Фиона. Дейзи подняла пакет из Теско, до этого стоявший у ее ног. По ее мнению, пакеты из Теско были самыми лучшими из всех, которые давали в супермаркетах, если судить по количеству вещей, которые можно в них впихнуть, а также по их прочности. И Дези продемонстрировала его свойства, подобные тардис, когда запустила в пакет руку и принялась перечислять, что у нее там имеется. У меня большой термос с чаем объемом полтора литра, поэтому его нам должно хватить до Лондона. Отдельно маленькая бутылочка молока, чтобы вы сами могли добавить столько, сколько нужно. «Один пакет с круассанами и маленькие упаковки джема и мармелада. А также пакетик с шоколадными булочками. О, и еще есть сосиски в тесте, как пикантная остренькая альтернатива. Я подумала, мы можем устроить мини-завтрак в поезде». «Еще одна причина — сесть за столик», — заметила неравнодушная Сью. «У меня целый бисквит Вики», — продолжала Дейзи. Ой, «Простите, я имела в виду...» «Бисквит королевы Виктории». Дамы поклялись никогда больше не называть его бисквитом Вики, после того, как Молли попыталась их убить. «У меня есть свежеиспеченные сырные палочки, то есть вчера они были свежеиспеченными, и еще шесть пакетиков чипсов, большая шоколадка и коробочка риса Quality стрит потому что я знаю, что с неравнодушных зеленым, а феоны любят фиолетовые». Кроме чая у меня есть соки на выбор — апельсиновый, манго и яблоко с мякочью. О, еще упаковка овсяного печенья и пончики с начинкой. Я хотела взять с клубничным джемом, но их уже все разобрали, поэтому нам придется довольствоваться малиновым. Надеюсь, вас устроит. Я знаю, что не всем нравятся косточки в малине, потому что они застревают в зубах, У моего кузена такая косточка застряла между зубом и десной, причем засела так глубоко, что стоматологу пришлось резать десну. Но пусть это вас не останавливает. У меня есть еще кое-что из того, что любит Сью — молочные ломтики. Я неравнодушна к молочным ломтикам. Сью на самом деле была к ним неравнодушна. Только Фиона знала, что она никогда не тратит на них деньги, предпочитая экономить и покупать дешевые аналоги в магазине, где все товары по 25 центов. Но Дейзи, оказывается, не закончила. О, и еще упаковка стрепсилась. На тот случай, если у нас от смога запершит в горле. «Дейзи, мы не едем в Лондон времен Диккенса», — напомнила Фиона. — Там больше нет густого желтого, как гороховый суп тумана. Прежде чем Дейзи успела ответить, включили заранее записанное объявление. Граждан предупреждали, что следует проявлять бдительность и не прикасаться к подозрительным предметам. Увидел — скажи, и вопрос будет решен. Голос из системы оповещения звучал довольно странно. — Мне одной показалось, что это голос Одри Хетберн, — спросила неравнодушная Сью. «Наверное, они не хотят пугать людей», — ответила Фиона. «Одри Хепберн — олицетворение спокойствия и утонченности», — добавила Дейзи. «Теперь с технологиями можно добиться любого эффекта. Я видел один раз рекламу шоколада с Одри Хепберн. Они оживили ее с помощью компьютеров. Они могут это сделать с любым умершим актером. Сейчас такая хорошая компьютерная графика», — заметила Сью. «Мне хотелось бы увидеть Ричарда Гира», — заявила Дейзи. «Э, думаю, он еще жив», — заметила Феона. «О, хорошо. В таком случае я хотела бы увидеть Кэрри Гранта. Он мог бы сыграть вместе с Джорджем Клуни двух братьев, которые влюбляют свадную женщину. Или как насчет Джеймса Дина с Робертом Паттисоном в роли двух наемных убийц, которым платят за убийство одной и той же женщины, но об в конце концов влюбляется в нее? Дэзи продолжила предлагать идеи сценариев для фильма с любовными треугольниками, с участием воскрешенных звезд, играющих вместе со своими живыми коллегами. Система оповещения подала сигнал, призывая пассажиров ко вниманию. На этот раз прозвучал уставший от жизни голос, который оповестил всех, что к платформе номер два приближается поезд на Лондон. Время отправления 5.30. Поезд делает остановки в Саутгемптоне и Винчестере и прибудет на вокзал Ватерлоо в Лондоне. Словно ожившие роботы, мужчины в деловых костюмах пришли в движение и автоматически принялись кучковаться в маленькие группки, удаленные друг от друга на равное расстояние. Это были закаленные в боях пассажиры, знавшие, где остановятся вагоны и откроются двери. В сравнении с ними три дамы очень медленно тронулись с места и встали в конец ближайших к ним очереди. Первой шла неравнодушная Сью, язык тела которой говорил о том, что ей приходится прилагать всю свою силу воли, чтобы не протолкнуться вперед. Поезд уехал на станцию, снижая скорость, И голова Сью крутилась взад и вперед, как у суриката, когда она безуспешно пыталась высмотреть свободный столик в проезжавших мимо вагонах. После того, как подруги наконец забрались в поезд, она заставила их пройтись по всем вагонам в поисках свободного столика. Поезд тронулся с места и дам качала и шатала во время поисков, словно они напились Шерри. — Почему мы не можем сесть на обычные сиденья? — жаловалась Дейзи, которая с трудом тащила свой пакет. — Здесь их полно. — Нет, я хочу столик. Ничто не могло отвлечь Сью от ее миссии. Они неловко волочили ноги по узкому проходу, врезаясь в сиденье, и то и дело их бросало вперед, пока они не добрались до последнего вагона. Неравнодушная Сью закричала от радости. — Впереди свободный столик! Когда они добежали до него, стало ясно, что Сью слишком оптимистично оценила положение дел. Одно место было занято джентльмену в костюме, который стратегически расположил различные сумки и пальто на оставшихся трех местах, чтобы отбить охоту у других пассажиров здесь устроиться. Чтобы его посыл дошел еще лучше, он превратил столик во временный офис – Сунул нос в ноутбук и занял каждый оставшийся дюйм столешницы бумагами и документами. «И, похоже, здесь занято», — заметила Дэйзи. «Носью так просто не остановить. Я знаю, какую игру он ведет. Это просто уловка, чтобы нас отводить. Простите», — обратилась она к мужчине. «Не могли бы вы убрать свои сумки, чтобы мы могли сесть?» «Эти места занято», — ответил мужчина, не поднимая головы. «Кем? Я никого не вижу». Мужчина буркнул что-то себе под нос, затем произнес громким голосом: «Вскоре ко мне присоединятся мои коллеги. Я держу для них места. Перезвините, у меня много работы». И он принялся что-то быстро печатать на клавиатуре, показывая, что разговор окончен. Пойдем с Мы можем сесть вон там. Фиона заметила три пустых места в нескольких рядах позади. Два вместе и одну через проход. На отдельное место уселась Сью из-за его стратегического месторасположения по диагонали от оккупировавшего столик типа. С него она могла неотрывно смотреть на мужчину своим фирменным убийственным взглядом. Фиона предполагала, что это будет продолжаться на протяжении всей поездки. — Думаю, что нам нужно ее отвлечь, — прошептала Фиона Дейзи после того, как устроилась поудобнее. Дэзи посмотрела через проход на Сью, застывшую, как статуя, а ее глаза метали в мужчину невидимые кинжалы. Феона давно знала Сью и прекрасно понимала, что если той что-то втемяшится в голову, оттуда это не выбить. Ну, если только их не ссадят с поезда.